12. Война и смерть. Арей и Танат начали свое неумолимое шествие по Пелопоннесу. Только сейчас роль Арея взял на себя и а железносердого Таната — Геракл. Иалай лучше других знал, что герои смертны, а в последнее время убеждался в этом чуть ли не ежедневно. Но закончившие земной путь герои продолжают жить в памяти потомков, в храмах и обрядах, в песнях рапсодов, в воспоминаниях стариков и сказках, которые рассказывают матери неугомонным детям. С этим приходится считаться даже могущественным олимпийцем, поскольку мифы о подвигах Персея или тех же Диаскуров зачастую вызывают у слушателей куда больший восторг, чем песни о деяниях самого громовержца. С героями приходится считаться, даже после их смерти. Значит, с Гераклом должны считаться вдвойне. А когда богоравный герой все же вознесется на обещанный ему Олимп, в чем Элай серьезно сомневался, миф его жизни должен стоять так же непоколебимо, как Амфал, пуп земли. И в первую очередь люди должны раз и навсегда запомнить. Геракла никто и никогда не побеждал, а также Геракл никому ничего не прощал. И когда небо не разверзлось над цветотатцем в львиной шкуре, убившим Малеонида Фиоров, спешивших на истмийские игры, когда боги промолчали, а люди развели руками, когда олимпийцы и не подумали принять брошенный им вызов, а Геракл, демонстративно не очистившись от скверны содеянного, стал быстро, но без суеты, готовить новый поход на Элиду. Тогда даже самые дремучие ахейцы поняли, что такого Геракла никто и ничто не остановит. И если по тем или иным причинам ты не собираешься примкнуть к войску великого сына Зевса, то уж во всяком случае надо своевременно позаботиться о том, чтобы успеть убраться с его дороги. Тем более, что, ну, только между нами шепотом, боги, кажется, поняли это значительно раньше смертных. Элиду взяли, что называется, сходу. Внутри Геракла действительно что-то умерло, выгорело. И когда он погружал меч в толстый живот истошно визжавшего Басилея Авгия, он не испытывал ничего. Ни ярости, ни чувство удовлетворения от свершившейся мести, ни ненависти, ни даже простого возбуждения. Разве что легкое сожаление. Вот опять приходится убивать. Но это была его работа. Самое начало работы, а он привык всегда доводить дело до конца. Отчасти его уже не было здесь. Геракл умер. Сейчас он заканчивал то, что не успел сделать при жизни. Люди, использовавшие своих детей как племенной скот, не должны ходить по земле. Все сыновья Авгия, кроме молодого Филея, были убиты, а побывавший на флеграх Филей, молча взошел на Элитский престол и начал с того, что заложил основание храма Геракла. Через десять дней армия Геракла стояла под стенами Пилоса. Не лезь с сыновьями, понимая, что терять им нечего, бились насмерть, и полегли все до единого. В живых опять остался лишь младший, Нестор, которого на момент взятия города не было впилось. Впрочем, окажись Нестор в городе, его, скорее всего, не тронули бы. Но он тоже в свое время побывал на флегах. Город разграбили, но жителей, поспешивших доказать свою лояльность победителям, всего лишь обложили в меру обременительной данью. И Аллай лично зарубил двух взорвавшихся мирмидонцев. А когда взбешенный Теламон явился разбираться, сухо ответил. «Геракл не убийца, а герой. Мы же его солдаты, а не разбойники с большой дороги. Жестокость должна быть разумной. Или твои мародеры хотят, чтобы нас возненавидела вся Эллада?» И Теламон не нашел, что возразить. Самой тяжелой была битва под Спарта. Люди Гиппокаонта по праву считались опытными бойцами и, невзирая на малочисленность, успели положить немало народу, прежде чем сами улеглись в родную Лаконскую землю. Гиппокаонт пал одним из последних, сраженный копьем Иолая. Спартанский Басилей принял смерть достойно и, как показалось, Иолаю чуть ли не с облегчением. Увязнув и запутавшись в интригах Салманеева братства, потомственный воин счел для себя смерть в бою лучшим выходом. Впрочем, другого ему никто не предлагал. И снова все повторилось. С той лишь разницей, что на освобожденный престол зашел не сын, а брат покойного по имени Тиндарей. Новый Баселей не испытывал Гераклу особо нежных чувств, но тем не менее от предложенной власти отказываться не стал, и принял бразды правления в городе, только начавшим оправляться от потрясения. Меч войны, наконец, опустился в ножны. От расплаты не ушел никто, никто из смертных. Еврисфей был не в счет, бы не был одержимым. Кроме того, Микенский Ванок до сих пор непосредственно не поднимал руку на Геракла или его родственников. Хотя у Ялая давно зрело предчувствие, что рано или поздно наступит очередь Еврисфея Микенца. Рано или поздно, но не сейчас. На сегодня работа была закончена. Прощание вышло угрюмым и каким-то вымученным. Две колесницы стояли на перекрестке наезженных торговых дорог. Тот путь, что пошире, вел на северо-восток Фисалию. Ялай спешил в Филаку где оставил Лаадамию. Второй путь поуже сворачивал на запад, в сторону Калидона, где только что закончилась глупая междуусобица, стоявшая жизни Мелиагру неуязвимому, и не только ему одному. Геракл же почему-то вбил себе в голову, что обязан позаботиться о сестре покойного Милиагра. Забота, видимо, включала в себя женитьбу на этой самой сестре по имени Диенира, и теперь намеревался посетить Калидон. Вообще в последние дни Алай стал с тревогой замечать некие странные перемены в поведении Геракла. Это началось буквально после взятия Спарты. Теперь Геракл много пил, почти не пьянее, хотя уж кто кто, и Алай точно знал, что раньше его сын не был особым любителем хмельных даров Диониса, да и пить никогда толком не умел. Кроме того, Геракл стал заговариваться. Он грезил на его. Иногда надолго застывал в одной позе, глядя совершенно пустыми глазами в только ему ведомые дали. Не раз прилюдно называл Иолая отцом, и люди сочувственно кивали, стараясь держаться подальше от великого героя, поскольку все были наслышаны о его страшных приступах безумия. Но это были не приступы. Безумие Геракла стало тихим. Он вслух разговаривал с погибшим братом, с отцом-амфитрионом, обращаясь к стоящему рядом Иолаю, но не видя его или видя как-то не так, с детьми, которых убил еще в юности. Иолай наконец понял. Геракл уходил в прошлое, погружаясь в него все глубже и глубже. И никакая сила уже не могла вернуть его в день сегодняшний. Он уходил душой туда, где его еще не звали Гераклом, где были живы отец, брат. И стоило ли пытаться заманить его в победоносное, знаменитое, беспросветные сейчас? Ялай смирился. Он прощался с сыном, уезжавшим в Каледон. Впечатление было такое, что он говорит с пустым бурдюком, с выпитым до дна кувшином, в глубине которого крылись недосягаемые капли настоящего Геракла. Но не здесь и не сейчас». И Аллай уже в который раз пытался хотя бы по шрамам, оставшимся на оболочке этого потерянного в себе человека, определить, кто же перед ним, Алкит или Эфикл. Пытался и не мог. Он мог лишь догадываться, кто же умер тогда, пыльным душным вечером злосчастным Финее, где теперь местный Басилей возводил храм и стадион, посвященный Эфиклу Амфитриаду, брату Богоравного Геракла. Все эти мысли отнюдь не улучшали Алаю настроение. Как не улучшало его и полученное накануне известие из Месении, что седые гордецы братья Диаскуры, Кастер и Полидевк, перессорились из-за угнанных стад с братьями Афаридами и Дасамалинкеем. В результате кровавой стычки из всех четверых в живых остался один Полидевк, которого, по слухам, его небесный отец Дигромавержец забрал на Олим. Небо с тела не нашли, скрипнув зубами, подумала Алай, услышав эту весть. И мертвый палец в небе дернулся полураздавленным червяком, когда еще несколько мест опустело на призрачном арго. Герои продолжали убивать друг друга. А те, кто не хотел. Близдельф буквально на днях, погиб гениальный врач из Поговаривали, что Зев оглушил целителя громами за то, что он пытался воскресить мертвого героя. Тело опять не нашли. А ялай понял, что проклятый палец мучил не его одного. Иначе никогда бы не рискнул мудрый и воскрешать мертвецов. Ничего нельзя было изменить. А если ялай будет слишком много носиться по Эладе, пытаясь успеть и пользуясь Дромасами направо и налево, То, скорее всего и с ним случится какая-нибудь досадная, но при этом смертельная неприятность, Упавшее дерево, разбойничий нож спин, обвалившаяся скала или кровля дома, пожар. Почему-то вспомнился бронзовый крюк в затылке эльпистика-трезенца. Несчастье, случившееся сорок с лишним лет тому назад. Нет, бывший Лавагет не хотел для себя подобной участи.